Из сторожки вышел дворник, открыл ворота и автомобиль въехал в них. «Здорово, Степан!» Сказал водитель, выходя из автомобиля и открывая дверцу для Сергея Васильевича и Ксении. от та Артынов вернулся. По месту жительства, так сказать, с супругой. Костромина Ксения Андреевна. Запомнил?» Почему он говорит все это дворнику, когда сам, вернувшийся по месту жительства Артынов, молчит?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 — Спи, Кэсси, — сказал он. И она в ту же минуту уснула.